Глава 16 Зал Дворца Конгресса замер, когда я поднялся на трибуну. Передо мной — лица, отражающие изменившийся мир. Британские дипломаты, еще не смирившиеся с потерей своего влияния в Средиземноморье. Французы, вынужденные признать, что их ставка на Османскую империю оказалась проигрышной. Турецкие делегаты, чья страна, лишившись Балкан, Греции и Кипра, теперь едва удерживает Анатолию. А напротив них — русские промышленники в строгих сюртуках, военные в мундирах нового образца, ученые в виц мундирах со значками ИПНТ на лацканах. Мы пришли сюда не просить мира, мы диктуем его условия. «Милостивые государи!» Мой голос звучал четко, без тени сомнения. Когда три года назад начиналась эта война, Лондон и Париж полагали, что Россия — отсталая держава, обреченная на поражение. Но сегодня вы сидите в зале, освещенном русскими электрическими лампами. Вы приехали сюда по железным дорогам, построенным нашими рабочими и инженерами. Вы получили известие о наших победах по беспроволочному телеграфу Якоби. Вы проиграли. Но это не должно быть поводом для унижения. Это шанс для всех нас. В первом ряду лорд Пальмерстон сжал кулаки, но промолчал. Французский посол побледнел. Я предлагаю не просто мир. Я предлагаю новый порядок. Порядок, в котором война уступит место созиданию. И вот как мы этого добьемся. Во-первых, создадим международный научный консорциум с центром в Санкт-Петербурге. Английские механики будут учиться у русских инженеров, потому что именно мы создали первые электрические и двигатели внутреннего сгорания. Французские химики смогут работать в лабораториях Зинина. Немецкие физики получат доступ к исследованиям Якоби и Ефимова. Во-вторых, создадим единую транспортную систему Европы и Азии. Железные дороги от Лиссабона до Владивостока будут строиться по русским стандартам. Паровозы, а также нефти и электровозы будут строиться на заводах Урала, Луганска и Петербурга. Вместо того, чтобы тратить золото на пушки, будем вкладывать его в сталь и электричество. Третьих, совместное освоение морей и колоний. Британия сохранит свои владения в Индии, но торговые пути будут охраняться русскими и английскими пароходами на равных. Франция получит доступ к русским технологиям судостроения, но и мы будем использовать их африканские порты. В-четвертых, гарантии новым государствам. Греция, освобожденная при помощи русских штыков, останется независимой. Италия, сбросившая австрийское иго, получит наши патенты на металлургию. Кипр станет свободной торговой гаванью под совместным протекторатом. Вы скажете, это утопия? Фантастика? «Но разве утопия, электрический свет в ваших отелях? Разве фантастика-телеграф, передающий мысли через океаны?» Русская делегация взорвалась аплодисментами. Купец Демидов, владелец уральских заводов, выкрикнул. «Правильно, Алексей Петрович, так и надо!» Молодой князь Волконский, только что вернувшийся с Балкан, где командовал артиллерийским дивизионом, вскочил со слезами на глазах. Однако иностранцы сдаваться не собирались. «Вы предлагаете нам капитуляцию под видом сотрудничества!» процедил лорд Кларендон сквозь зубы. Французский посол саркастически заметил. «Очень удобно отдавать технологии тем, кто их и так украдет!» «А что же нам? Вы уже отобрали у нас половину империи!» выкрикнул турецкий делегат в ярости. Я спокойно подождал, пока шум утихнет. «Господа, вы все еще мыслите категориями вчерашнего дня!» Но мир уже изменился. Вы можете цепляться за старые амбиции или войти в новую эпоху вместе с нами. Россия протягивает вам руку, но помните, эта рука может так же легко сжаться в кулак. Я сошел с трибуны под гром оваци русских и ледяное молчание иностранцев. Император Александр II встретил мой взгляд и едва заметно кивнул. «Аплодисменты русской делегации еще гремели под сводами зала, когда я сошел с трибуны, но в воздухе уже висело напряжение, густое, осязаемое, как запах грозы перед бурей. Лорд Пальмерстон встал, поправляя белоснежные манжеты, и направился ко мне сквозь шеренгу мундиров. Его холодные глаза мерцали, как лезвие ножа при свете электрических люстр». «Очень эффектное выступление, ваше сиятельство». Проговорил он, растягивая слова. «Особенно учитывая, что три года назад ваши заводы не могли производить и половины того, о чем вы сегодня вещаете». Я позволил себе улыбнуться. «Три года назад, милорд, ваши корабли блокировали Кронштадт, а сегодня вы сидите в Петербурге и слушаете, как русский канцлер диктует условия мира. Вот что делает прогресс». Его пальцы судорожно сжали трость, но ответить он не успел. К нам стремительно подошел граф де Морни, французский посол, чувства которого были прикрыты маской вежливого раздражения. «Вы предлагаете нам капитулировать под соусом сотрудничества, монсеньор, но Париж не настолько наивен, чтобы поверить в бескорыстие Петербурга!» «Бескорыстие?» — я рассмеялся. «Разумеется, нет, но разве Лондон или Париж когда-нибудь действовали иначе?» «Разница лишь в том, что мы предлагаем не грабить друг друга, а зарабатывать совместными усилиями». В этот момент к нам присоединился молодой греческий делегат, высокий, смуглый, с горящими глазами. «А Греция поддерживает предложение России!» — воскликнул он. «Без вас мы бы до сих пор стонали под турецким игом. Пальмерстон и Демарни обменялись взглядами. Старая ставка на принцип разделяя властвуй» больше не работала. По крайней мере, не в России. Шлюпка с шестью мятежниками сперсерворонса боролась с течением уже двенадцатые сутки. От устья Маккензи до этих скалистых берегов Британской Колумбии они преодолели более пятисот миль, изо дня в день сменяясь на веслах, прячась в бухтах от осенних штормов. Теперь их лица обветрились до черноты, а в глазах стояло тупое отчаяние. Барнс, сидевший на корме, сжимал в руках помятый секстант. «Черт бы побрал эти льды!» крепел он, вытирая заиндивевшие стекла. «Макферсон, ты уверен, что это та самая бухта?» Шахов, он же агент Тень, склонившийся над самодельной картой, сделал вид, что сверяется с показаниями. «По моим расчетам, еще день пути на юг. Там должно быть устье реки Стекын. Русские казаки называют эти места «горелым яром». Кертис, молодой матрос с перебинтованной рукой, закашлял. «Если там нет золота...» «Там есть золото!» — резко оборвал его Шахов. Он не врал. Русские разведчики действительно обнаружили россыпи в этих местах. Просто Шахов не собирался делиться этим знанием с мятежниками. На рассвете третьего дня они увидели дымок над скалами. Когда шлюпка причалила к берегу, из-за валунов вышли три фигуры в меховых малицах. «Добро пожаловать, друзья!» — произнес самый рослый из них. Шахов узнал в нем Харунжева-Михайлова, хотя тот тщательно скрывал акцент. Барнс насторожился. «Вы кто такие?» «Охотники. Русские, но давно здесь», — ответил Михайлов. «А вы, видно, с того английского корабля, что застрял во льдах». Мятежники переглянулись. Шахов видел, как в их глазах загорается надежда. На следующий день Михайлов повел их вверх по реке. «Вот здесь мы иногда находим крупинки», — сказал он, останавливаясь у небольшого ручья. Барнс первым опустился на колени. Его пальцы впились в промерзший грунт. Через минуту он выпрямился, сжимая в кулаке несколько желтых крупинок. «Золото», золото" — прошептал он. Шахов видел, как дрожат его руки. «Это было настоящее золото, и его здесь действительно было много». Просто русские разведчики намеренно не разрабатывали это место, чтобы не привлекать внимание. «Нам нужны инструменты», — сказал Барнс, вводя взглядом своих людей. «И люди. Много людей». Шахов молча кивнул. План Шабарина сработал лучше, чем он ожидал. Мятежники сами нашли то, что искали. Теперь оставалось только ждать, пока новость достигнет Виктории. В тумане над рекой сгущались сумерки. Шахов стоял в стороне, наблюдая, как Барнс и другие лихорадочно копают мерзлую землю голыми руками. Он знал, русские казаки Михайлова уже окружили лагерь, но пока не время было действовать. Пусть англичане еще немного поверят в свою удачу. Ледяной дождь начался ближе к ночи, заставив мятежников прекратить работу и укрыться в шалаше из еловых ветвей. Барнс сидел у жалкого огня, перебирая в ладони золотые крупинки. Его пальцы, покрытые кровоточащими трещинами от мёрзлой земли, дрожали не от холода. «Нам нужны лотки», — пробормотал он, не отрывая взгляда от золота. «И кирки, и люди». Шахов молча наблюдал из угла. Он видел, как в глазах каждого мятежника поселилась золотая лихорадка. Та самая, что сводит с ума сильнее любого виски. Даже Кёртис, еще утром едва державшийся на ногах, теперь горел неестественным блеском в глазах. Снаружи послышался шорох. Шахов первым поднял голову. В дверном проеме стоял Михайлов. Его лицо было напряжено. «Длинки-то идут», — тихо сказал он. «Видели их дозорных на другом берегу». Барнс резко поднялся, хватаясь за винтовку. «Сколько их?» Михайлов пожал плечами. «Десять, может, двадцать. И они не любят, когда белые копаются в их земле». Шахов видел, как по спине Барнса пробежала дрожь. Это была не игра. Настоящие индейцы действительно могли напасть на лагерь. Русские разведчики лишь использовали эту угрозу. «Мы должны уходить», — сказал Шахов, делая вид, что проверяет заряд в револьвере. «На рассвете». Барнс яростно тряс головой. «Ни за что! Это наше золото! Мы...» Громкий крик совы раздался снаружи. Ненастоящий. Это был сигнал казачьего дозора. Шахов встретился взглядом с Михайловым. Лан Шабарина вступал в завершающую фазу. «Тогда копайте быстрее», — сказал Шахов, выходя во тьму. Ледяной дождь бил ему в лицо, но он знал, к утру русские войска будут здесь, а мятежники? Мятежники уже сделали свое дело. Зараза золотой лихорадки уже захватила умы. Поздним вечером в кабинете Зимнего дворца Александр II стоял у окна, глядя на огни Невы. Он принял меня без церемоний, как это уже случалось. Я даже принес бутылку коньяку, не французского, а крымского, нового урожая. «Ну что, Алексей Петрович, как ты думаешь, подпишут они?» — спросил самодержец. Я разлил коньяк по бокалам. «Подпишут, Ваше Императорское Величество, потому что выбора у них нет». А если Англия решит продолжить войну они не смогут. Мы чокнулись пузатыми сосудами. Промышленность Соединенного Королевства отстает года на три. Флот Британии еще силен, но уже завтра мы спустим на воду первую эскадру броненосцев с комбинированными двигателями и новым вооружением. И британцы это знают. Император задумчиво кивнул А что с Австрией? Они ведь не прислали даже наблюдателей потому что французов еще не осознал, что его империя — следующий труп на обочине истории. Но осознает. И очень скоро. «Трудно привыкнуть к твоей манере выражаться», — улыбнулся самодержец. «Еще труднее к манере мыслить и действовать. Некоторые так и не смогли. Сенатор Иволгенса, товарищи, едва ли не еженедельно досаждают мне своими петициями, требуя остановить тебя, шабарин». «Все мы в вашей власти, государь», — с поклоном ответил я. «На все воля Божья», — откликнулся царь. «Но покуда твои деяния идут на пользу империи и моему народу, препятствовать тебе я не намерен. Кстати, чем порадуешь цесаревича на этот раз? Александр Александрович души не чает в твоих новинках. Самобеглая коляска, ваше императорское величество. Вроде той, которой мастер Кулибин развлекал двор моей прабабки. «Не совсем, государь. Самобеглая коляска Кулибина двигалась за счет мускулов человека. Наша же конструкция будет использовать либо электрический, либо двигатель внутреннего сгорания. Вообразите себе экипаж, который без лошадей влечет по городским улицам и шоссейным дорогам своего возницу и его пассажиров». «Звучит заманчиво, но к твоим трамваям и танкам мы уже начали привыкать». Сушу и воду русские научились преодолевать с помощью незримых механических лошадей. Остается воздух, Шабарин. Если он думал застать меня врасплох, то напрасно. Не только воздух, ваше императорское величество. Что же еще? Чрево земное? Когда рудокопы будут взрезать недра с помощью вращающихся резцов? Слыхалось о в твоем прожекте. Мировое пространство, государь и о том бессмысленном запуске ракеты Константинова в белый свет, как в копеечку. Наш придворный астроном Гравая докладывал мне, что в ясные ночи может узреть в телескоп сверкающую точку, быстро перемещающуюся по небосводу. Занятно, конечно, но какой от этого прок? Вообразите, ваше императорское величество, что вместо взрывчатого вещества такой снаряд начинен телескопами с присоединенными к ним фотографическими камерами, управляемыми часовыми механизмами. Вообразил? И что из этого следует? Шар земной вращается, и снаряд наш на каждом обороте Онова будет пролетать над другим участком его поверхности, облетая за сутки его весь. Лесные пожары, наводнения, движение льдов в Ледовитом океане — все как на ладони, а равно передвижение вражеских армий и флотов. Допустим, но все эти замечательные изображения там, в мировом пространстве, останутся. Почему же? Мы сможем научиться возвращать их на Землю. Заманчиво, но это дело отдаленного будущего, а вот получить господство в воздухе нам желательно как можно скорее. Если вашему императорскому величеству будет угодно вместе с августейшим семейством посетить в ближайший воскресный день ладейное поле, то мне предоставится возможность представить вам «Некоторые новинки в этой области». «Да, Шабарин, тебя невозможно застать врасплох», — вздохнул Александр. «С удовольствием посещу с детьми ладейное поле. А что касается твоего прожекта с летающими вокруг Земли фотографическими аппаратами, составь докладную записку с подробным изложением оного. Я рассмотрю». «Будет исполнено, государь». На следующий вечер в лучшей гостинице Петербурга по моему приказу был устроен званный ужин. Приглашенные англичане сидели мрачные. Французы хоть и сохраняли надменность, но уже без прежней уверенности. Турки молчали, словно приговоренные. Гораздо лучше себя чувствовали сербские, болгарские, греческие и итальянские делегаты. Насмешливо поглядывая на своих коллег, представителей трех империй, они оживленно беседовали с русскими гостями. «Вы действительно готовы передать нам технологии сталилитейного производства?» спросил граф Кавур, представитель Сардинского королевства. «Не просто готовы. Мы построим у вас завод», отвечал Николай Путилов, мой лучший промышленник. «При условии, что австрийские советники не станут совать нос в наши дела». Кавур улыбнулся, как кот, увидевший сливки. «О, с этим проблем не будет. После того, как наши с вами объединенные силы разгромили австрийцев Примадженте...» В этот момент французский военный аташе резко встал и вышел, хлопнув дверью. Прежняя коалиция так называемых «цивилизованных держав» трещала по швам. Нервы у этих господ ни к черту, впрочем, их можно понять. Еще утром, перед очередным заседанием конференции, ко мне в кабинет вошел секретарь. «Ваше сиятельство только что передано с Дальнего Востока!» Я пробежал глазами депешу и не смог сдержать улыбки. Через час, когда заседание уже началось, я поднялся и, не спрашивая слова, объявил. «Господа, только что русская эскадра под командованием адмирала Путятина вошла в Сингапур без единого выстрела, ибо английский гарнизон предпочел не испытывать судьбу и не открывать огня по нашим новым броненосцам». В зале повисла мертвая тишина. «Это не угроза», — мягко добавил я. «Это демонстрация возможностей». «Сингапур останется британским, но отныне открытым для русских кораблей!» Пальмерстон побледнел, и в этот момент турецкий делегат неожиданно вскочил. «Мы принимаем ваши условия!» Первая костяшка мирового домино упала. Ледяной ветер выл в темноте, когда Шахов осторожно пробирался вдоль берега. Его сапоги скрипели по промерзшему гравию, Каждый звук казался невыносимо громким. Впереди, среди черных силуэтов елей, мелькнул слабый огонек, условный сигнал. Я опоздал на два часа, раздался из темноты низкий голос. Из-за ствола показалась фигура в меховой малице. Корунжи Михайлов курил трубку, прикрывая огонек ладонью. Что случилось? Барнс не хочет уходить. Шахов прислонился к холодному стволу кедра. Нашел триунцы золота за день, теперь ему мерещится залежи под каждым камнем. Михайлов хрипло рассмеялся, выпуская струю дыма. «Значит, наш мешок сработал? Я ж говорил, достаточно бросить пару крупинок в ручей, и они поведутся, как щуки на блесну». Шахов молча кивнул. План был прост — позволить англичанам найти настоящее золото, но слишком мало, чтобы оно того стоило. Достаточно, чтобы разжечь жадность, но не удовлетворить ее. А индейцы? – спросил он, прислушиваясь к ночным звукам. Линкиты в долине. Человек двадцать. Не наш, дикие. Михайлов сплюнул в снег. Если узнают про золото, будет кровавая баня. В этот момент с холма донесся приглушенный крик. Оба замерли. Шахов медленно вытащил револьвер. Это не тлинкиты» прошептал Михайлов. «Это Барнс». И они бросились обратно к лагерю. Среди деревьев уже виднелось зарево. Кто-то развел огромный костер. Подойдя ближе, Шахов увидел, что Барнс стоит на коленях у ручья, яростно копая промерзлую землю ножом. Его пальцы были в крови, но он не останавливался. «Здесь!» Барнс задыхался. «Целая жила, видишь?» Он протянул горсть земли, в которой действительно блестели золотые песчинки. Но Шахов знал правду. Это была та самая приманка, которую казаки закопали неделю назад. Не больше щепотки на ведро грунта. «Нам нужны люди», — Барнс схватил Шахова за рукав. «Десятки людей! Кирки! Лотки!» В его глазах горело то самое безумие, ради которого все затевалось. Золотая лихорадка, страшнее чумы, сильнее страха смерти. Шахов встретился взглядом с Михайловым. Казак едва заметно кивнул. «Завтра», — сказал Шахов, осторожно высвобождая руку. «На рассвете. Пойдем в форт за подкреплением». Барнс не ответил. Он уже снова копал, бормоча что-то себе под нос. В свете костра его тень, огромная и изломанная, металась по скалам, как призрак. Шахов отошел в сторону. «План Шабарина сработал. Теперь эти люди сами повезут на Большую Землю весть о золоте горелого яра. Русские». Русские будут ждать. Ледяной рассвет застал лагерь в странном оцепенении. Барнс сидел у потухшего костра, сжимая в окровавленных пальцах кожаный мешочек с золотым песком. Его глаза, воспаленные от бессонницы, неотрывно следили за каждым движением Шахова. Форт, говоришь? Хрипло спросил он, когда Шахов начал собирать вещи. «А если кто-то останется здесь и найдет основную жилу. Михайлов чистивший у ручья винтовку, едва заметно напрягся. Шахов продолжал спокойно затягивать ремни на своем вещмешке. «Ты сам видел следы тлинкитов. Останешься один, к полудню твой скальп будет висеть в их вигваме». Тёртис, бледный как смерть, кашлянул в кулак. На снегу остались кровавые пятна. «Я с тобой», — прошептал он Шахову. «Только бы выбраться отсюда». Барнс внезапно вскочил, сбивая в костер деревянную кружку. Его тень заметалась по скалам, как пойманный в ловушку зверь. Это мое! Он потряс мешочком перед лицом Шахова. Я нашел это! Я! Громкий щелчок курка раздался сзади. Михайлов, не спеша, целился Барнсу прямо между глаз. Успокойся, англичанин! Или хочешь, чтобы твое золото досталось воронью? Напряжение висело в воздухе, густое, как предгрозовая туча. Шахов медленно поднял руки, делая шаг между ними. «Хватит! Мы идем в форт за помощью! Все! Барнс, если хочешь остаться, твой выбор!» Внезапно с реки донесся протяжный вой. Человеческий, не волчий. Михайлов резко развернулся. Лицо его стало каменным. линкиты ты! Ближе, чем я думал!» Барнс замер. Впервые за сутки в его глазах появился проблеск разума, вернее, страха. Шахов воспользовался моментом. «Решай сейчас, с нами или с ними?» Дальние скалы отразили эхо второго крика, теперь явно ближе. Барнс судорожно сунул мешочек за пазуху. «Идемте, черт возьми!» Когда они спускались к шлюпке, Шахов заметил на противоположном берегу движение. Несколько высоких фигур в меховых накидках наблюдали за ними из-под нависших сосен. Дикие тлинкиты. Михайлов шепотом выругался. «Они шли по нашим следам всю ночь. Повезло, что не напали». Шахов кивнул, помогая Кёртису забраться в лодку. План менялся. Теперь им нужно было не просто доставить англичан в форт, нужно было уйти живыми. Лодка отчалила, когда первые стрелы с глухим стуком вонзились в сосну над их бывшим лагерем. Барнс, бледный, сжимал весло так, что его пальцы белели. «Они... они знают про золото?» – прошептал он. Шахов встретился взглядом с Михайловым. Казак едва заметно улыбнулся. «Теперь знают», – сказал Шахов, налегая на весло. «И поверь мне, для тебя это лучшее, что могло случиться».